ЭПИЛОГ Они постоянно сидели рядом, прижавшись, две сестры, одна из которых считала другую давно погибшей. Черная головка младшей лежала на плече старшей. Никто не мог смотреть на них без улыбки. До того они были похожи. Земной загар давно сошел с лица Геонеи, и отличить ее от Лиаи можно было только по костюму. Но и это различие скоро исчезло, когда Лия и я оделась так же, как одевалась Геонея. Теперь даже Виктор, полушутя, полусерьезно говорил, что иногда ошибается в том, которая из двух сестер является его женой. Разница в десять земных лет для геонейцев была столь ничтожна, что обе сестры внешне казались ровесницами. На космолете все их путали. Это служило поводом к бесконечным шуткам. Один только Риагея никогда не обманывался, безошибочно отличая мать от тетки. О чем говорили сестры? Этого никто не знал. В присутствии людей Земли, не исключая даже Виктора и Марины, они прекращали свой интимный разговор. Но это не означало, что Лияя вообще молчала при встречах с землянами. Той отчужденности, которая была столь характерна для Геонеи в первые месяцы, ее пребывания на земле, совершенно не замечалась у Лияи. Она охотно вступала в беседу, откровенно отвечала на задаваемые ей вопросы, подробно рассказала свою историю. Общительность ее характера напоминала землянам Вияю и его товарищей. И это было, естественно, Лияя много лет прожила на Геянее, Одно то, что она без малейшей недоброжелательности встретилась с Мериго, доказывало, что эта девушка прошла иную школу жизни, чем старшая сестра. После того как Лиягея, с целью вербовки прилетел на родину и был там задержан. Геонейцы приняли два решения. Помочь людям Земли, ликвидировать последствия диверсии и немедленно избавить планету Мелига от захватчиков. Первое было более срочно, и корабль ВИАИ вылетел, не ожидая старта второго корабля. Поэтому-то геонейцы и не знали о том, что произошло на планете Мирига и чем закончилась экспедиция их товарищей. И ви я, я не мог сообщить Геонерии, что ее младшая сестра не погибла. При встрече на земле Мерига сказал Гианеи, что ненавистные уничтожены поголовно. Но в действительности это было не так. Сколь бы сильно не ненавидели островитяне своих мучителей, У них не хватило духу убить детей. Уничтожены были только взрослые. Почему он скрыл это от Геонеи? Вряд ли это было вызвано злым намерением причинить ей лишнюю боль. Скорее всего, дело заключалось в плохом знании языка, неточном выражении мысли, а, возможно, и простой забывчивости. Мерига был совершенно уверен в том, что земляне отдадут Геонею ему и его товарищам для приведения в исполнение приговора его народа. А в этом случае для Геонея не играло никакой роли все или не все ее соплеменники умерли. Геонейский корабль нашел на планете Мирига 11 подростков, младшей из которых была Лияия, Все одиннадцать были доставлены на Геянею. Так Леяя оказалась на родине, среди людей совершенно иного склада, чем те, которые окружали ее с детства. Многие годы, протекшие на планете за время перелета корабля Виаи на Землю, она жила и училась в обществе современных геянейцев, которым не были известны чувства превосходства над другими ненависти и стремления к власти и еще не успевшие окрепнуть черты ее характера постепенно исчезли, сменились другими, свойственными всем, кто теперь постоянно окружал ее. Детское горе забывчиво. Смерть родных потускнела в памяти Лиаи еще до появления на планете Мерига геонейского корабля, а на новой родине Воспоминания посещали ее все реже и реже. Восприняв новые отношения между людьми, Лияя поняла справедливость возмездия, постигшего ее родных. На Геянея она узнала обо всем, что рассказал Лиягея, и поняла, что ее старшая сестра, которую она всегда нежно любила и хорошо помнила, скорее всего, не погибла. В душе Лияи возникла и с каждым днем крепла надежда увидеться с Геонеей. Ожидание возвращения корабля Вияи становилось для нее все более и более мучительным. К тому же не могло быть ни малейшей уверенности в том, что на этом корабле окажется Геонея. Лияия была уже взрослой и понимала, что для ее старшей сестры полет на Геонею Которую она совсем не знала, может показаться нежелательным, и она предпочтет остаться на Лиа, раз уж нельзя возвратиться на планету, бывшую ее родиной. Никто не мог сказать Геонеи, что она Лия жива и находится здесь. Правда, в задачу экипажа корабля Вияи входило захватить всех, кто улетел на Лиа, с Риягеей и доставить их на Геонею. Но удастся ли это сделать? Сами же геонейцы сомневались в этом. Вот почему, когда было решено послать на лиа второй только что построенный космолет новой конструкции, Лиа, я ни минуты не колеблясь, попросила взять ее. Никто не возражал против этого желания. Мотивы были всем ясны и вызывали сочувствие. А когда состоялась встреча с промелькнувшим мимо них кораблем Вияи и была расшифрована поступившая информация, Лияия узнала, что Геонея находится в космосе. Остальное было понятно. Два космолета летели к Земле. Третий, приняв на борт всех «Робинзонов», Космоса, кроме экипажа корабля Вересова, направился на планету Мирига, продолжая путь, прерванный злой волей соплеменников Гианней. Несколько лет назад два корабля, во всем подобные друг другу, посетили Солнечную систему. Первый, не долетев до Земли, был взорван Риягеей. Второй достиг цели, побывал на Земле, но все же не избежал такой же участи что и первый. Даже с помощью экипажей трех космолетов спасательной эскадрильи не удалось вернуть жизнь двигателям звездолета. Тогда с него было снято все, что имело значение для землян, в том числе все пять кубов мозга навигации. А самый корабль взорван, чтобы при падении на солнце он не мог причинить вред какому-нибудь из многочисленных искусственных спутников Земли или другой планеты. Яркую вспышку этого взрыва наблюдали издали экипажи обоих космолетов. — Логичный и закономерный конец, — сказал Стоун, когда позади угас огонь взрыва и снова сомкнулась глубокая тьма космоса. Виктор заметил, что при этих словах Геонея одобрительно кивнула головой. Она была здесь, вместе с сыном и сестрой. Казалось бы, неожиданный отказ продолжать путь на планету Мирига не удивил никого. Все ожидали этого. Не могла Геонея обречь сына на длительное пребывание в космосе. Мальчик нуждался в обществе сверстников и нормальном учении. Геоннея поразительно изменилась с момента встречи с Лиаей. Все, что оставалось в ней от прежней Геоннеи, бесследно исчезло. Скрытые прежде черты ее характера, о которых знала на земле одна только Марина Муратова, теперь проявились открыто для всех. Казалось, с ее плеч упала тяжесть, и Виктор хорошо знал, какая именно — Геонею покинули мысли о мщении. Она и прежде соглашалась с тем, что участь, постигшая ее родных, справедлива. А теперь, когда выяснилось, что ли -Айя и ее сверстники были пощажены, окончательно убедилась в этом. Как Виктор, так и Марина были уверены, что Геонея глубоко раскаивается в своих жестоких намерениях и мысленно просит прощения у Мирига и его трех товарищей. Если она не сделала этого, то только потому, что сами четверо не могли преодолеть чувство антипатии к ней. Взгляд Геонеи, которым она проводила Мирига, когда он покидал корабль Вересова, был настолько красноречив, что не понять его было нельзя. На землю возвращалась земная женщина. Геонея мечтала об этом. Она стремилась к знаниям, хотела приносить пользу своей новой родине. Мечта стала явью. И еще. Вместе с нею летел на Землю великий подарок людям. юный Риагея, первый сын двух планет, залог содружества Объединенного Человечества Земли и Гианеи. Ленинград, 1963-1969 годы.